Глава 32. Марк Лос-Анджелес встречает меня палящим зноем. Спасаю глаза под авиаторами и чуть ли не в припрыжку миную расстояние от джета до машины, возле которой стоят водитель и Дебора. Я предупредил ее, что прилетаю, и она, естественно, вызвалась встретить меня. Неужели ты наконец соизволил вернуться домой? И загнув изящную бровь, спрашивает белобрысая ведьма ненадолго. «Что? Ты опять вернешься в свой Рокфорд?» «Не просто вернусь, я туда перееду». Ожидаю услышать возмущенные крики или нескончаемый поток вопросов, но походу мое заявление настолько ошарашило Деб, что она потеряла дар речи. А такое случается крайне редко, уж поверьте. Ее холеное лицо вытягивается, губы то открываются, то закрываются не выпуская наружу ни звука. Способность говорить мой агент возвращает, лишь когда замечает паренька, молчаливо стоящего за моей спиной. «А это еще кто такой?» Она мерит его оценивающим взглядом и явно остается недовольной увиденным. И это сейчас, когда парнишка чистый и одет в мои джинсы и майку. Могу представить, с каким презрением Дебора на него смотрела бы несколько дней назад. До того как я привел парня домой, отправил в душ, накормил и сменил его потрепанный спортивный костюм на свою одежду. Это Адриан Диас, а это Дебора Гибсон. Знакомьтесь. Перевожу взгляд на пацана, тот слегка кивает в знак приветствия и с латиноамериканским акцентом бурчит. Чао. Брови Гибсон взлетают еще выше. В глазах загорается тотальное непонимание. И что это за мексиканец? «Я из Аргентины», – недовольно исправляет Адриан. «Да мне по барабану! Кто он такой? И что за ерунду о переезде ты только что мне выдал?» Деб буравит меня негодующим взглядом. Да так сильно, что кажется, сейчас дыру в моем лице проделает. «Все подробности, моя дорогая, ты узнаешь, когда мы доберемся до дома. А сейчас расслабься и запрыгивай в машину». Дебора пытается что-то возразить, но я еще раз повторяю что все разговоры состоятся после того, как мы доедем до виллы. Ясное дело, Гибсон просто так заткнуться не может. Она всю дорогу причитает и едет с перекошенным лицом. Адриан спасается наушниками и припечатывается лбом к окну, разглядывая солнечные улицы Лос-Анджелеса. Я же привык к ее вечному ворчанию и громкому голосу. Мне ничего не стоит абстрагироваться от лишних шумов, чтобы уткнуться в телефон и настрочить сообщение Мили. Всю эту неделю она избегает меня, поэтому приходится довольствоваться общением в чате. Мы с ней почти круглосуточно на связи, а мне все равно этого мало. Хочу как можно скорее увидеть ее вживую, чтобы затискать и зацеловать с головы до ног, но понимаю, что мне придется еще немного потерпеть. Миле нужно обо всем подумать как следует, переварить все мои слова и самое неприятное, поговорить с мудозвоном. Как же я не могу дождаться пятницы, когда Конор наконец узнает, что просрал такую потрясающую женщину. Всего два дня осталось, а такое чувство, что целая вечность. Я решил не просиживать это время в Рокфорде, а провести его с пользой в Л.А., чтобы как можно скорее можно было начать паковать вещи и переезжать в наш с Мили дом. Какой дом? Пока не знаю. Я приглядел несколько вариантов в разных пригородах Рокфорда, но хочу, чтобы выбор сделала Миле. «Ведь мне, честно говоря, пофиг, сколько в доме будет этажей или комнат. Пофиг, где он будет находиться и в каком дизайнерском стиле он будет выполнен. Все это ерунда. Но я знаю, что эта ерунда будет волновать моего ангела, так что пусть сама решит, хозяйкой какого дома она хочет стать. Добро пожаловать домой, Адриан!» Торжественно произношу я, открывая входную дверь виллы. Пацан входит внутрь и начинает изумленно рассматривать парадный холл с прилежащей к нему гостиной. А Дебора в конец поражается и восклицает. «Он что, будет жить здесь?» «Да». «Он твой родственник?» «Нет». «Близкий друг?» «Можно и так сказать. Мы познакомились три дня назад». «Чего?» «И ты позволишь какому-то незнакомцу жить в своем доме?» «Все верно». «Я». Позволю ему жить в своем доме, пока он не встанет на ноги и не сможет купить себе что-то похожее. Что-то похожее? Ты в своем уме, Марк? Он до старости будет копить столько денег. А вот и нет. Если ты возьмешься за него, через пару-тройку лет он сможет позволить себе все, что угодно. О чем ты говоришь? И откуда он вообще взялся? Ты можешь мне, наконец, все нормально объяснить? Не надо разговаривать так, будто меня здесь нет. «Я и сам могу ответить», – встревает Адриан, зарабатывая снисходительный взгляд Деп. «Тебя не учили, что вмешиваться в разговоры взрослых нехорошо?» «Не учили». «Оно и видно. А мне видно, что тебя, в принципе, не научили нормально разговаривать. Что ни слова, то ор. Всем недовольная ведьма какая-то». «Да как ты смеешь, щенок?» «Ну, если я щенок, то ты, сука бешеная», – преспокойным голосом выдает пацан в то время как Депп аж багровеет от злости. «Слушай, брат», — обращается он ко мне, — «спасибо тебе за предложение, но если мне с ней придется работать, то я сразу пас. Нахуй мне такой вынос мозга не нужен. На улицах мне будет спокойнее». «На улицах?» Еще больше изумляется Гибсон и явно норовит выплюнуть какую-то мерзость в адрес Адриана, но я ее перебиваю. «Так все. Оба замолкните и послушайте меня». Ты, топай на второй этаж и выбери себе любую спальню, кроме последней слева. Она моя. Сообщаю Адриану. Прими душ, отдохни, переоденься. А я пока поговорю с Деборой. Она хоть и любит покричать, но в своем деле эта женщина лучшая. Сейчас я ей все объясню, и она успокоится. В этом я сомневаюсь. Выдает Депс Адрианом в Унисон. А затем они недружелюбно переглядываются. Смотрите-ка. Уже коннект прощупывается. Все, Адри, топай наверх, я все решу. Окей. Равнодушно соглашается пацан и ретируется, оставляя нас с Деб наедине. Я слушаю тебя. Скрестив руки на груди, она устремляет на меня пышущий гневом взгляд. Да расслабься ты, Дебора, что ты так взъелась? Мне действительно нужно пояснять. По твоей вине я уже почти два месяца сижу без дела, а теперь ты возвращаешься в Л.А.? Не для того, чтобы остаться здесь и, наконец, начать записывать новый альбом, а чтобы выдать мне бредни о переезде. Да еще и какого-то малолетнего бомжа в свой дом приводишь. Он не малолетний, ему 18. И этот, как ты выразилась, бомж, твоя новая работа». «Чего?» «Того. Ты нужна Адриану, а он нужен тебе. На кой черт не сдался этот аргентинец? Он хотя бы легально находится в Штатах?» «Нет». И эту проблему тебе нужно в темпе решить, потому что она твоя новая золотая жилка. Просто сейчас твоя злость на меня не позволяет адекватно оценить парня. Он хамло. Это я точно оценила. Ты тоже не ангел, но сейчас не будем об этом. У Адриана потрясающий голос. Один из лучших, что я встречал. Я случайно услышал его поющим на набережной Рокфорда несколько дней назад, и меня мгновенно примагнитило. А когда я увидел как он одним только голосом, без каких-либо атрибутов и музыкальных инструментов удерживает внимание прохожих, то понял, вот он, тот, кто мне нужен. Зачем? Ты собрался с ним петь дуэтом? Нет, не будет никаких дуэтов. И я петь ничего не буду. Петь будет только он. Все новые песни, которые я сочинил в Рокфорде. Марк, ты... Да что ты такое говоришь? Ты в своем уме? Более чем, Деп. И я хочу, чтобы ты наконец услышала то, что я хочу тебе сказать». Замолкаю ненадолго и усаживаюсь на диван, опираясь локтями на колени и устало выдыхаю. Меня все это задолбало, Дебора, причем уже давно. «Что все, Марк? Слава? Деньги? Шикарная вилла за 30 миллионов? Путешествия? Куча самых роскошных женщин и возможностей? Или твоя мечта стать всемирно известной звездой?» ради которой мы с тобой так много лет трудились. Да, да, и еще раз да. А вот насчет последнего, ты не права, Дебора. Я просто хотел заниматься музыкой. Ни о какой славе и баснословных заработках я и не мечтал. Об этом грезила ты. И я помог тебе нехило навариться. Однако я давно уже понял, что тебе всегда будет мало. Ты никогда не остановишься и будешь хотеть от меня все больше и больше. А я продолжать так жить не могу и не хочу. «А чего ты хочешь?» – злоречи, Деб, отказываясь успокаиваться. «Хочешь вот так все бросить и уехать в этот убогий город, чтобы жить вместе со своей дизайнершей? Хочешь построить дом, нарожать детишек и прожить скучную размеренную жизнь? Да, именно этого я и хочу». Мой уверенный, спокойный ответ злит Дебору еще больше. «Ну что за идиотизм? Ты сам хоть веришь в то, что говоришь? Или она тебя чем-то напоила, раз у тебя мозги отрубились напрочь?» Ты разве не понимаешь, что у тебя никогда не будет жизни, как у нормальных людей? Мир не забудет о Марке Эндрюзе, по щелчку пальцев, даже если ты прекратишь выпускать новые песни. Да и в конце концов, ты сам не сможешь жить без музыки, очнись. Я и не собираюсь без нее жить. У меня уже есть грандиозные планы в Рокфорде. Грандиозные? В Рокфорде? Фыркает она, закатывая глаза. И какие же? Тебя это не касается. Тебя вообще больше не касается ничего, что связано с моей жизнью и работой. Твоя задача теперь, Адриан. И если ты вырубишь сейчас злую суку и подумаешь трезво, то поймешь, что я прав. Я успел с ним пообщаться за эти дни. Он бездомный, у него нет ни родителей, ни друзей, ни девушки. Но есть сильное желание посвящать всего себя музыке. В этом плане он очень напомнил мне себя десятилетней давности. К тому же, ты ведь видела его. Помимо обалденного голоса, он еще и красавчик. Высокий, неплохо сложенный. Плюс разговаривает с акцентом. Парня просто нужно привести в порядок. И тогда девчонки будут ссать кипятком от его внешности и песен, как когда-то ссали от меня. Они и сейчас головы теряют из-за тебя, а альбомы расходятся, как горячие пирожки. Но ты собираешься на все это положить огромный болт, а меня заставить начинать все с самого нуля. И все из-за какой-то вертихвостки. Она не вертехвостка Дебора. Теперь уже и я начинаю злиться. Я просил тебя говорить о ней нормально. Как я могу говорить нормально о той, которая запудрила тебе голову и вдобавок ко всему до сих пор помолвлена с другим мужиком? Эта проблема решится со дня на день. Ты в этом так уверен? Да. И хватит об этом. Я тебе уже все сказал. Записывать новый альбом я не буду. Это мое окончательное решение. И если ты не согласна работать с Адрианом, заставлять тебя я не стану, а найду другого агента, который без колебаний согласится на это дело. Но хочу тебе напомнить, что с той суммой, которую я планирую вложить в этого мальчика, начинать с нуля будет в разы легче, чем это было со мной. Так что спрашиваю в последний раз, ты берешься за него, или мы с тобой сегодня же расходимся в разные стороны? Устремляю на Деп суровый взгляд из-под лобья. Тяжелое дыхание и покрасневшее лицо все еще сообщают о ее негодовании. Однако она не выкрикивает мне категоричное «нет», а замолкает, явно видя в голове серьезный мыслительный процесс. «Ты настолько в него веришь, что готов отдать ему все свои новые песни и начать вливать в него деньги?» Спустя несколько минут молчания уточняет Ворчунья более тихим голосом. «Я не отдаю ему свои песни. Авторские права я сохраняю за собой». Он же их будет просто исполнять. И да, я верю в этого парня настолько, что готов его финансировать. И когда ты сама услышишь, как он поет, ты тоже поверишь в Адриана. Я в этом даже не сомневаюсь». Произношу я и мягко улыбаюсь, по выражению лица Гибсон, заведомо понимая, что она никуда не уйдет. «Мне срочно нужно выпить». С тяжелым выдохом высекает Дебора вместо согласия, и моя улыбка становится шире. «Прекрасно». Я так и знал, что ты меня не подведешь. А ты меня в могилу раньше времени заведешь своими выкрутасами. Скорее это сделаю не я, а Адриан. Думаю, ты уже успела понять, что паренек с характером». «Да уж. Но и я не бесхребетная овца. Я его быстро перевоспитаю и дам понять, кто здесь главный». Бурчит она, а я начинаю смеяться. «Уже чувствую, как вам будет весело. Больно нужно мне это веселье». «Я готова задушить тебя, Марк, честное слово!» «Верю. Но лучше направь свою энергию в более нужное русло. Подготовь бумаги о расторжении договора с Амандой и свяжись с ней. Назначь нам встречу на сегодня, в любое удобное ей время. Я приеду, куда она скажет». Деп выслушивает мои приказы и на удивление не выдает ни одного негативного комментария, только смотрит на меня каким-то странным изучающим взглядом, будто незнакомца разглядывает. Что? Ничего. Говори. Вижу ведь, что тебя распирает сказать мне что-то едкое. Да нет, ничего едкого. Просто я еще раз убеждаюсь, что любовь превращает людей в идиотов. То есть ты меня сейчас идиотом назвала? Да, ты идиот, Марк. Потому что, наконец, решил что-то поменять в своей жизни? Потому что меняешь ее ради той, которая не заслуживает этого? Чушь. Мили заслуживает всего самого лучшего. Не поверю в это, пока не увижу статью о расторжении помолвки. И тебе бы посоветовала подождать, а не бежать впереди паровоза. Я не собираюсь ничего ждать Дебора. И так слишком долго делал это. Она расстанется с Коннором. Как только он вернется в Рокфорд, это уже решено. Это она тебе так сказала? Ей и не нужно было говорить. Ей так все знаю. О, милый Деб. Впервые смотрят на меня не как на мужчину, а как на несмышленого сынишку, и это бесит. Не хочу тебя расстраивать, но есть великая вероятность, что эта женщина разобьет тебе сердце. Я ничего не отвечаю, не вижу смысла тратить силы на переубеждение. Я знаю, что Мили ни за что не останется с Конором, и знаю, что сумею убедить ее дать мне второй шанс. Она уже изрядно потеплела по отношению ко мне, а значит, у меня все получится. Мы будем вместе. Мы будем вместе. Я уверен.